Самолет. Интервью Лики с начальником аэропорта сложилось быстро и удачно. Он оказался каким-то дальним знакомым дядей, быстро и чётко надиктовал информацию для статьи, отнёсся со всем уважением, угостил лимонадом и кофе и поинтересовался, где она училась. Хотела в аспирантуру, но здесь не для меня научного руководителя, слегка приврала Лика. Не хочешь в Москву? У нас послезавтра хороший рейс, предложил начальник. Если хочешь, могу отправить. Потом с рейсами будет всё хуже. Народ ломится, видишь-ка, все бегут куда подальше. Это было бы очень удачно, вежливо согласилась Лика, стараясь, чтобы начальник не услышал бешеной стук её сердца. Уехать, улететь, начать новую жизнь в большом городе, где её никто не знает и никому не быть обязанной. Все уехали, а Лика осталась. Здесь нет ничего для неё. Ни тепла, ни любви, ни дома. Она здесь только для спокойствия родителей. А теперь приоткрылась железная дверца, и оттуда потянула вольным ветром. Она взойдёт по трапу и в последний раз обернётся посмотреть на любимый город-предатель. Будет лететь сквозь облака, грозы и дожди туда, где её никто не ждёт. Там никто не будет беспокоиться, поздно ли она приходит ночевать. Там никто не будет спрашивать, когда она выйдет замуж. Там нет её дома. Там ей всё чужое, и поэтому будет легко. Она оторвётся от этого замшелого городка, так болезненно любимого, равнодушного и любопытного, от его вязкого и медленного времени, от бесконечных сонных дождей и покрытых плесенью стен. от бессовестных взглядов и убивающей жалости, и улетит в просторное, продуваемое ветрами огромное место, где ее никто не знает. Конечно, там будет трудно на первых порах, но неужели труднее, чем здесь? Не надо будет каждый выходной ездить в деревню и утешать маму, слушая ее причитание, что никто уже на лики не женится. Не надо будет работать просто за тем, чтобы на вопрос «ты работаешь?» отвечать «да». Лика готова мыть лестницы, выгуливать собаку и укладывать чужих детей спать, но только чтобы за это платили. И она не хочет всю жизнь делать интервью с какими-то скучными обормотами, которые никто не читает, а заворачивают в них копчёную скумбрию. Мамочка и папочка, вы немного понервничаете и перестанете, потому что здесь я просто умру. Полевой командирчик вместил в себя хаос и со скрипом закрылся. Теперь надо было как-то незаметно его вынести. До назначенного времени оставалось меньше часа. Как раз хватит на дорогу в аэропорт. Лику будет видно всем во дворе, но уже всё равно. Письмо написано и лежит в хлебнице. Она выглянула во двор. Надо как-то хитро выйти через чёрный вход, а то вон соседка Заира сидит на скамеечке с ребёнком. Задержит, как пить дать, задержит. Сердце опять забилось в горле. Ладони заскользили. Спокойно, спокойно, громко сказала она в пустоту. Сейчас или никогда. Они прекрасно справятся и без меня. Сейчас или никогда. Стараясь ступать как обычно, как будто идёт снова по делам, подумаешь, с чемоданом. Это вещи на переделку портнихи тётушки Ури, а она сказала сегодня принести, завтра новые заказы будут. Лика вышла из квартиры И подумав, пошла к лифту. Кнопки все были продавлены и опалённые, пахло, ну, чем пахнет в старых лифтах. Как раз из лифта пойду через чёрный ход, а там поймаю такси и стрелой до аэропорта. Ну, с богом. Нажала лика кнопку со стёршейся цифрой 1. Лифт подумал, сердито крякнул, неохотя закрыл двери, дёрнулся и пошёл вниз. Вот как раз сейчас он и накроется, истерически весело подумала Лика. Она уже летела, летела в самолёте, и земля уходила всё дальше и дальше вниз. Пассажиры сидели в три ряда и стояли, держась за поручни, как в троллейбусе. И двигатели гремели так страшно и оглушительно, потому что перевес, и живот свело, и вскоре покажется море, похожее сверху на тарелку остывающей виноградной каши. И надолго уйдёт с глаз долой его засят облака. И всё пойдёт по-другому. Будет другая жизнь. И тут погас свет. Лифт дёрнулся и замер между этажами. Тима подступила вплотную к глазам и глуше задышала тем, чем пахнет только в лифтах. Лика постояла немного, не веря, что это происходит в самом деле. Чемденчик мешал открыть дверцы, но и без него они что-то не поддавались. Может, это не авария, подумала она с тоской. Может, дадут ток через 5 минут, так бывает. Время пошло с такой скоростью, что мысли отставали. "Эй, кто-нибудь!" громко позвала Лика. Плевать, что Заира увидит. Главное выйти, а там побегу и пусть делают, что хотят. Никто не отзывался. Лика забарабанила в дверцы, стала громко звать: "Глуха. А начальник там ждёт, держит для меня место и думает, что меня волки съели. Вот дура. Пошла бы по лестнице. Подумаешь, увидят, спросят. Да пусть хоть 100 раз спросят. Дура, дура. Пальцы болели от напряжения, но дверцы не поддавались никак. Время не прошло столько, что Лика успела посидеть и состариться. И все на свете времена года сменились по 100 раз, и самолёты все улетели и прилетели снова, и родились дети, и прошли штормы, а она всё стояла в темноте, пропахшей глупостью и обидой. И не хотела расставаться со своей последней надеждой на другую жизнь. Эй! Внезапно отозвался кто-то. Лика, ты где? Зачем тебя туда занесло? Господи, секунду потерпи. Торопливые шаги унеслись наверх по лестнице и затихли. Сколько ещё осталось, думала она. Не успею, не успею. Не будет он меня ждать. А может, успею. Буду бежать и успею. Ну быстрее вы, давайте уже шевелитесь. Резко загорелся свет, лифт вздрогнул и пошёл вниз, буквально на метр, к этажу, до которого не доехал раньше. Дверцы открылись. "Ну ты как?" С круглыми глазами заглянула Заира. Господи Боже ты мой, я ребёнка укачала, он в коляске уснул во дворе. Не задохнулась, но когда это ты по лифтом каталась, и чтоб так угараздила. Именно сегодня Горген проводку чинит, вырубил свет во всём доме. Сначала не надо посмотреть, есть кто-то в лифте или нет. Выйдя наружу, лицо сощурилось от резкого солнца. И тут высоко в небе Зазвучал вязкий гул улетавшего самолёта. Он густел, заполняя пространство, дрожа внутри головы, подбрасывая сердце, обрушил небо на голову и медленно-медленно затих вдали. А ты куда шла-то с сумкой? Ты же только пришла, а? высматривая подозрительно в ликином лице, спросила Заира. Никуда, сказала Лика ровным голосом. к партнихе. Завтра пойду. Осталось только успеть достать письмо из хлебницы. Живя в городе Б, вы умеете извлекать радости из всего, что дарит вам жизнь. И даже если она вам ничего не дарит, вы думаете, что так всё равно лучше. Дневник. Такое-то число какого-то месяца. Сон про детство. На деревне всё лето гудели самолёты. Они оставляли в небе чёткий белый след. Гул нарастал и перекатывался, приводя в ужас всю живность. Я зажимала уши и запрокидывала голову, представляя маленького человечка в крошечном самолётике. А я тоже хочу полететь. Зачем они Бога беспокоят? ворчала бабушка. Ходили бы по земле и роды, им тут мало дел. Бабушка целыми днями сновала по нашему королевству, ругала меня за валяние с книжкой. И давала распоряжения: "Посуду помой". Я послушно вставала к раковине. Раковина под навесом, перед ним растут розовые кусты. Бродит на сетке сцеплятыми и учит их разгребать лапками землю. Красиво так, по балетному: ножкой вперёд, круговое движение, наклон головы. Смотрит одним глазом и сердито клокочет. Дети её бестолковые жёлтые пищалки Не хотят учиться, лезут к ней под ноги, чтобы спрятаться и согреться. Так, посуда же. Открываю кран, намыливаю кусок рыбацкой сетки хозяйственным мылом, беру тарелку. Столбик воды из крана попал в ложку и развернулся веером. Солнце немедленно запустило в него палец. Водяной веер расцвёл радугой. Трогаю мягкий водяной поток. Представляю, какие тут можно сделать фонтаны. оставить во дворе бочку, в нее трубу с вертикальной струей, к верхушке приварить распределитель на шесть полос, и чтобы вода падала в ложки. И будет целая радужная феерия. «Ты что тут делаешь, ротозейка?» Внезапно возникает за плечом бабушка в соломенной шляпе. Она сейчас похожа на Дон Кихота, только очень сердитого. Ветряные мельницы опять завладели ее внучкой. «Сейчас, сейчас, сейчас, все уже!» Сердце упало в живот и прыгает там, как на батуте. «Приду через пять минут, чтобы все закончила. Потом иди полы мыть. Наследила, раззява. Хватит котят приблодных домой таскать». Ее голос постепенно снижает громкость, но все равно слышен. Быстренько заканчиваю с посудой, иду мыть пол. Тут тоже не все просто. На крашенном дощатом полу очень легко разделить мокрые сегменты и сухие, И сделать лабиринт. Доски широкие, можно шагать в ниточку и не ступать на вражеский сегмент. Ты по мокрому босыми ногами ходишь. Бабушкина голова в окне. Того и гляди влетит и откусит мне ухо. Не ба, всё, заканчиваю уже. Кто тебя замуж возьмёт? Одно дело, довести до ума не можешь. В два счёта заканчивай и иди. И я тебя муку просеивать научу. О, это интересно. Быстренько выжимаю тряпку, развешиваю на заборе, чисто-чисто мою руки, как хирург. Не забыть потом мыльных пузырей наделать. И иду в кухню. На столе чистая льняная скатерть, насыпана высокая белая гора кукурузной муки, стоит огромная вылированная миска, в ней старенькое сито. Смотри, берёшь совочек, насыпаешь муки в сито, Потом двумя руками делаешь вот так. Видишь, сыплется снизу. Смотрю под сито. Оттуда белая пурга. Снежинки идут густо, ритмично, ровными ниточками. Мука ложится горкой. Я подставляю ладони. Снег этот не холодный, пушистый и нежный. Кода, бери сито пустоголовое. Беру сито, насыпаю муки, мерно качаю его и заворожённо смотрю на снег. Просеянная мука лежит идеальным конусом, нетронутая, как никем не покоренная гора. Как же добраться до вершины? Сначала надо дойти до подножия, а потом сделать тропинку. Вот медленно и терпеливо человек протаптывает спиральную дорогу вокруг горы, над ним летают хищные птицы, у них на вершине гнезда, они бросаются на непрошеного гостя, бока горы взрыхлились, человек срочно роет себе пещеру, А путь продолжит ночью. Но гора коварно осыпается и запирает человека в западне. Кто же его спасёт? А можно сделать город. Вот площадь, вот домики. Это северный город изо льда. И у людей тут нет машин, а есть ездовые собаки. Вот тропка для них, чтобы им было легко тянуть сани. Нет, пожалуй, лучше всего сделать посредине пропасть. Было землетрясение, и земля треснула пополам. А ещё лучше пустыня. Ты когда поумнеешь, дурёха? Это же еда. Руки сами собой засыпали города, пустыни, иранги собак и хищных птиц. Я испугалась, что ли? Бабушка внимательно посмотрела на меня, сняла шляпу, вытерла лицо. Иди молитву прочитаю. Чего пугаться, играй сколько хочешь. Приникла к моему сердцу и забормотала: Сердце, сердце, иди домой, домой. Сердце, сердце, что тебя напугало? Сердце, сердце, иди домой, домой. Сердце женщины или мужчина? Сердце, иди домой, домой. Сердце ребёнок или взрослый? Сердце, иди домой, домой. Сердце человек или собака? Сердце, иди домой, домой. Сердце темнота или шум? Сердце идти домой, домой. Сердце забиралось под тёплые крылышки на сетке, выглядывало оттуда и вертело головой. Что? Съели? Ничего не страшно. Сердце дома, дома. Мне снилось, что я выросла и улетаю по чистому небу в крошечном самолётике. Далеко, очень далеко.